Верстовой столб, десятый, рубеж, эпиграф, «Перестаньте черти, клясться на крови», Булат Акуджава. Анастасия подняла всех еще до зари. Предстояло круто забирая вправо, одолеть немаленький кусок пути и выбраться на тракт, и по нему еще долго ехать до тюма. форпоста цивилизации в закатной стороне последнего города Счастливой Империи. Они минуют его и дальше. Быть может, до сих пор были только цветочки. За рекой Тюм начинались места, куда по неизвестно кем заведенному порядку от чего-то мало кто выбирался в путешествие. По пальцам можно было пересчитать рыцарей, отправившихся на закат. А уж вернувшихся, их почти что и нет. «Что ты?» – спросила бесшумно подошедшая Ольга. Анастасия подняла ладонь, приказывая ей замолчать, вслушивалась. «Ничего». Досадливо махнула рукой. «Показалось, стучали копыта и трубил рог». «Показалось. До тюма далековато». «Может, кто-то охотится?» «Может», – пожала плечами Ольга. «Слушай, надо подумать, как нам капитана явить в тюме». В натуральном виде нельзя, выйдет одно общее недоумение. Объявить амазонкой куча лишних вопросов. Пора думать. Пора, согласилась Анастасия. Оглянулась. Капитана не было поблизости, удалился за деревья к ручью для своих утренних дел. Тем лучше. Анастасия глянула в глаза верному оруженосцу, усмехнулась. Странно даже, Олька, зная твои привычки смотреть, как ты и не пытаешься с нашим спутником теснее подружиться. Вопреки ее ожиданиям, Ольга не смутилась, а улыбнулась еще более язвительно. — А я думаю о тебе, госпожа моя. — Не решаюсь вставать на пути, читая в сердце твоем. — Что? — Анастасия широко раскрыл глаза в гневе. — Чтобы я, первая... Как бы там ни обстояли дела до мрака, сейчас все обстоит иначе. А в глазах у тебя совсем другое. Анастасия хотела отвернуться, уйти, но подумала, что наверняка Ольга это расценит как победу, и осталась стоять. Смерила взглядом верного оруженосца, от Серег до шпор и отчеканила. «Я бы тебя попросила такие глупости держать при себе. Жалко мне тебя. Ты не забывай, пожалуйста, что мы не на луну улетели». «сказала Анастасия. «Рано или поздно нам предстоит вернуться в наше княжество, в прежнюю жизнь, а ты относишься ко всему так, словно счастливой империи уже не существует, и возвращаться нам некуда. Что-то захмелело ты от путешествий и от знаний». «А ты нет?» Анастасия прикусила губу, подумала и призналась честно. «Я, кажется, тоже». «Как-то по-другому все раньше представлялось». И теперь слишком многое тревожит. Я не об опасностях дороги. Поворачивать назад не собираешься? Вот уж нет, твердо сказала Анастасия. Ни в коем случае. Я иду до конца. Или я своими глазами увижу пресловутый бугор и уверюсь, что за ним лежат прекрасные страны вечного счастья, или, в общем, назад не поверну, пока передо мной будет лежать дорога, и ни о чем не жалею. От ручья шел капитан, умытый и веселый, в своей странной облегающей полосатой рубашке, бело-голубой. Увидев их, он издал нелицкой вопль, и от избытка переполнявшего его безоблачного утреннего настроения исполнил несколько молниеносных выпадов этой великолепной борьбы древних. Анастасия нахмурилась. Как-то они, шутки ради, сошлись в единоборстве, и Анастасия очень скоро убедилась – что во многом капитана уступает, хотя и обучалась у лучших мастеров рукопашного боя. Во многом еще чересчур мягко сказано. Так что появился лишний повод для тайного недовольства собой, возникшего вскоре после чудесного появления капитана с ясного неба и, увы, не угасшего. Наоборот, княжна, наоборот. — О чем ты не жалеешь, княжна? — спросил капитан, слышавший последние фразы разговора. Горн примчался от кустов и восторженно прыгал вокруг него. Еще капелька недовольства, чересчур легко признал его и принял в друзья пес, а ведь Анастасия своих псов щенками взяла, натаскивала сама. «О многом я не жалею», — ответила она суховато. «А я вот жалею, что мне осталось только четыре магазина и три гранаты». Он тоже стал серьезен. «Кончится мой арсенал, и придется срочно меч осваивать». Вот тогда ты возрадуешься, ибо упаду я сразу с горных высей мощи обладателя гнедыщащей палки, под мастерем у тебя буду. Ведь хотел же когда-то фехтованием заняться, знать бы дураку. Меня такая перспектива немножко радует, сказала Анастасия, увидела, что глаза у него стали грустными, но слово не воробей. А вообще как знать, может, за бугром ты найдешь кучу этих самых твоих магазинов. — Эх, Настя, — сказал он невесело, — слышали уж мы эти сказки про бугор, за которым рай земной. — И вы тоже? — изумилась Анастасия. — Ну, по-другому, конечно. А, в общем, плохо я что-то верю в ваш бугор, за которым реки молочные. Но поживем — увидим. — Что, собираться пора? Они ехали к тракту, оставляя по левой руку встающие над лесом солнце. Что-то последнее время Анастасия и в мыслях не именовала его уже ликом «Великого Бре». Два дня, вплоть до сегодняшнего утра, они ехали в этом направлении, далеко удалились от ничьих земель и явно находились сейчас в пределах счастливой империи. Все чаще попадались пнили сосед, затеса на деревьях с выжженными на них клеймами бортников, дворянские охотничьи избушки, торные тропы, проложенные и схоженные людьми. По одной такой они сейчас и двигались не спеша в тающем нежно-молочно-сизом утреннем тумане, делавшим лес вокруг чуточку нереальным. Они проехали между гниющими сплетениями высоких повальных деревьев. Когда-то здесь, скорее всего, пронеслась буря. Следуя за тропой, поднялись на вершину пригорка. И Анастасия натянула поводья так резко, что они больно врезались в ладони. А там, впереди, внизу, развернувшись в шеренгу, стоял кованный отряд. Всадник впереди и десять за его спиной. Обычные доспехи счастливой империи, золотые серпы и молоты на шишаках шлемов. Облачены встречные для битвы. На них, кроме кольчуг, еще и кольчужные штаны, перчатки, налокотники и наколенники. Лица закрыты стальными сетками с прорезями для глаз. Кони вместо чепраков покрыты такими же сетками. Головы их прикрыты железными налобниками, придающими им вид мифологических чудищ. Но ни один уважающий себя воин не отправится на битву со щитом без герба и в плаще без родового знака. Воцарилась полная тишина, только изредка чей-нибудь конь переступал с ноги на ногу, мотал головой, позвякивало сбруя, и звуки эти, такие обычные, казались зловещими. — Если вы не разбойники, скажите, почему стыдитесь своих гербов настолько, что укрыли их? — крикнула Анастасия. Передний всадник молча поднял с лица кольчужную сетку. Тут же она упала вновь, скрывая злобную усмешку серого кардинала города Тюма. Екатерина крикнула в ответ. «Княжна Анастасия, вынуждена тебя огорчить. Твоя увеселительная поездка завершена». «Бабоньки, голубоньки!» — заорал весело капитан. «Ударницы мадам Бочкаревой! шановно прошу дать дорогу!» Он ничего еще не понимал. Не знал, насколько все серьезно, и уж никак не ожидал язвительной реплики Катерины. Княжна, твой мальчик для удовольствия плохо воспитан, если вмешивается в женский разговор. Где-то такого выкопала. Несмотря на смертельную угрозу, Анастасия фыркнула, увидев лицо капитана, выражавшее крайнюю степень шаломления и обиды. Он закричал уже по-настоящему зло: Тетенька! «А вы этой сеткой не отлетающих ли вафель прикрылись?» Повелительный жест Катерины и длинная тяжелая стрела ударила в грудь капитана, но тут же отлетела, расщепившись от поддетую под куртку керасу, которую капитан почему-то именовал бронетюфяком. Шутки кончились. Их будущее предсказать было нетрудно. Анастасия все же крикнула. «Вызываю тебя на честный поединок!» «С еретиками не дерусь», — спокойно ответила Катерина. «Я их больше привыкла лишать зубов и ноготков. Бросайте оружие. Если сдадитесь, могу я дарить легкой смертью». «Требую беспристрастного суда в присутствии жрецов Тюма», — с умыслом крикнула Анастасия. «Обойдешься! Бросайте оружие!» «Настенька, это что, так серьезно?» — тихо спросил капитан. «Это смерть. Ты что, не понял?» тихо ответила Анастасия. «Никаких сомнений. Никуда они нас не повезут. Это ясно. Нас всех тут и положат». «А вы двое с такой оравой не справитесь? Они же по уши в броне. Настенька, но я не могу. Это ж бабы. Это воины, которые еще и умелые палачи», сказала Анастасия. «Не было времени уламать его, что-то доказывать». Она вынула меч. «Ну что же, Ольга, умирать придется». Внезапно конь капитана, галопом, рванулся вперед с пригорка, остановился перед шеренгой закованных в железо красных дьяволят. Те в раз без приказа выхватили мечи, Анастасия пришпорила Рассинанта и поскакала вниз, выкликивая родовой клич, но капитан уже поднял автомат. Он стрелял почти в упор, ведя стволом справа налево, Дико храпящие кони взмывали на дыбы, с тяжелым стуком рушились на землю всадники, кто-то завопил и тут же умолк. Лошадь Катерины, без всадника, с налитыми кровью глазами, едва не сшиблась грудь в грудь с рассенантом, и Анастасия натянула поводья. Все и так было кончено. Все. Она содрогнулась, едва сдержала тошноту, представив себе поля сражений древних. Кони без седаков носились взад-вперед, вдоль опушки. Только один раненый бился, катался по траве и кричал так, что кровь стыла в жилах. Капитан спрыгнул на землю, что-то крича, строчил в упор, и конь уронил голову на земь, затих. Капитан огляделся безумными глазами, увидел, что один из всадников упирается в землю кольчужными кулаками, пытаясь встать, подбежал и смаху всадил ему в спину короткую очередь. Стояла тишина, несло кровавой сыростью. Капитан сидел на земле, лицо у него было мертвое, пальцы бессознательно сжимались и разжимались, мяли ремень автомата, не в силах его разорвать. Анастасия осторожно опустилась на колени рядом с ним. — Господи, бабы же! — сказал он хрипло. — Они бы нас убили, — мягко сказала Анастасия. — Сам знаю. Ничего нового. Или мы их, или они нас. Ну а жить-то каково? Не думал, что опять. Он бешено уткнулся в нее затуманенным взглядом. Господи! Но и выпало загробное житье, не знаешь, где и хуже. Он охватил Анастасию за запястье. Но ведь нельзя было иначе, правда? Но ну, нельзя. Нельзя, — сказала Анастасия. Успокойся, пожалуйста. Никак нельзя было иначе. Капитан притянул ее к себе и крепко поцеловал в губы, Прижав к себе так, словно через минуту должно было грянуть светопредставление. Анастасия не сопротивлялась, поняла, что для него это сейчас символ поддержки и дружбы. Стояла на коленях, уронив руки, замкнутой в мертвую хватку его ладони, и в голове у нее был полный сумбур, который она ни за что в жизни не смогла бы рассудочно разложить на отдельные чувства и мысли. Но что-то с ней определенно происходило: что-то умирало, что-то рождалось. Решительная и бестрепетная княжна Анастасия, герой доброго десятка междуусобных войн и доброй сотни поединков, была сейчас маленькой девочкой в стране диковинных снов, но никогда в жизни никому не призналась бы в этом. Потом капитан отпустил ее. Анастасия посмотрела на него растерянно и грустно. Хотела что-то сказать, но не было нужных слов. Могилу они рыли мечами, все трое, не сговариваясь.